Бронхит. Бронхит это воспалительное заболевание бронхов, сопровождающееся отёком слизистой оболочки и усиленной секрецией мокроты. Хронический бронхит носит затяжной характер и может тянуться месяцы и даже годы. Стрельниковская дыхательная гимнастика помогает как при остром, так и при хроническом бронхите, ликвидируется застой секрета в бронхах, снимается воспаление. Если у вас бронхит, следует выполнять весь комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой по 2 раза в день, утром и вечером, в течение 2-3 недели. В конце занятия полезно повторить упражнение Насос и Обними плечи. Чередуя в них вдохи через нос с выдохами через рот. 16 вдохов движением носом, затем сразу же без остановки 16 вдохов в движении артом. Получится 32 вдоха движения. После этого отдых 3-5 секунд. Итак, три раза по 32 вдоха движения. Стрельниковская сотня. В упражнение насос и три раза по 32 вдоха движения в упражнение обними плечи. Вдох ртом, делайте спокойно, мягко, почти неслышно. Будто говоря: "Ах, ах, ах". Выдох уходит после каждого вдоха самостоятельно, пассивно также через рот. Нос при выполнении вдох ртом отдыхает. Если вы чувствуете, что в бронхах скопилось мокроты и никак не может отойти, не пытайтесь откашляться силой. Таким образом, легко повредить голосовые связки, а в редких случаях может даже открыться кровотечение. Лучше подольше подышать поочередно носом и ртом. Например, не две сотни, а четыре или даже пять. Однако больше пяти сотен ртом я делать не рекомендую, так как может появиться сухость в горле. Помните, что... Вдохи ртом делаются только попеременно с вдохами носом. 16 носом, 16 ртом. То есть 32 вдоха движений без остановки.